начинайте драться. Тем не менее, решение выйти на рынке авиалиний и коллы были тщательно продуманы. Хотя может создаться впечатление, что Бренсон он нравится ввязываться в рискованные предприятия ради самого риска, практически в каждом случае Бренсон анализировал текущую ситуацию и пользовался благоприятными возможностями, возникавшими в тот момент в том или ином бизнесе. В случае с Верджин Коулом он получил предложение от компании безалкогольных напитков, обладающей примированной формулой колы и ищущей сильную торговую марку для её поддержки. В случае с Верджин Атлантик ему поступило предложение от Трендальфа Филдза, молодого юриста, уже сделавшего большую подготовительную работу для внедрения на авиалинии, но нуждающегося в финансовой поддержке. Такой благоприятной возможности нельзя было упускать. Тем не менее, иногда с первого взгляда логика поступков Бренсона не всегда понятна так называемым экспертам бизнеса. Пример того, набег Вуджен на рынок финансовых услуг в Великобритании. Мы долго и внимательно присматривались к этому рынку и видели везде одно и то же: высокие цены, большие комиссионные сборы, причём часто неявные. Это напоминало один гигантский картель, рассказывает Бренсон. Любопытно, что когда мы начали бизнес, гуру маркетинга почти повсеместно без остановки выкрикивали раковые слова растягивание бренда. Они не давали себе труда подумать, что на самом деле весь наш план невероятно близок к тому, что предлагает Virgin Atlantic трансатлантическим пассажирам. Если совсем просто, это качественный продукт с ощущением разумности цен. Они же видели нечто иное. Однако обычные люди, не искушённые в терминах маркетинга, смотрели на это дело так же, как мы. Впрочем, стремление конкурировать с лидерами бизнеса есть и обратная сторона. Если вы задеваете интересы крупных брендов, ждите, что в вас будут бросать всё, что имеется под рукой, чтобы ослабить ваше положение. На протяжении многих лет нам приходилось мириться с такими атаками. Огромные суммы денег тратятся в попытке разрушить ваши планы или задушить вас ещё в самом начале пути. Конец цитаты. Однако Virgin оказалась сильным конкурентом. Здесь имеют значение два фактора. Первый это то, что Бренсон никому не позволяет себя топтать, и второй, такой же важный, то, что он тщательно готовит свои сражения. Встречаясь с агрессивным соперником, Бренсон придерживается очень простой тактики. создать больше шума, чтобы раздражить его и спровоцировать на активные действия, а затем бездельничать и ждать, когда он допустит ошибку. Когда он это сделает, ударьте его по самому уязвимому месту. Такой приём Бренсон использует регулярно и порой добивается неплохих результатов. Кроме того, полезно иметь хороших юристов. Итак, бейте в самое уязвимое место. В ряде случаев Бренсон использовал тактику партизанской войны против более крупного соперника. Как только появились авиалинии Virgin Atlantic, их рекламная деятельность изначально строилась на противопоставлении Virgin Atlantic намного более крупной British Airways. В то время слишком маленькая, чтобы быть серьёзным конкурентом, Virgin тем не менее распускала слухи о крупном сражении. Стиль продвижения Virgin Atlantic того времени может быть охарактеризован как откровенно агрессивный. В штабе British Airlines Бренсона рассматривали как выскочку, который слишком много о себе мнит. Ещё хуже было то, что он не имел опыта в создании авиалиний и стремился действовать по аналогии с другим выскочкой, Фредди Лейкером, чья авиалиния прежде чем развалиться, внесла большой вклад в уменьшение цен на трансатлантические билеты. То, что произошло дальше, до сих пор неясно. Состоятся впечатление, что определённая часть менеджмента British Airlines восприняла рекламную деятельность Virgin как публичное оскорбление своей компании. По-видимому, это привело к серьёзным разногласиям между соперниками, включая использование некоторых грубых приёмов конкуренции, направленных на подрыв бизнеса Virgin. Перед лицом серьёзной угрозы своей авиалинии Бренсон вышел из игры. В США он мог бы сыграть на так называемых отличных антимонопольных законах, преследуя British Airlines в судебном порядке. Но в Великобритании он выбрал борьбу на другом поле. Хорошо зная, что в этой стране законы о конкуренции не так строги, он предпочёл публично опозорить British Airlines. Бренсон сообщил прессе, что British Airlines развязала против Virgin Atlantic компанию, используя в качестве средства борьбы набор грубых приёмов конкуренции. Эти утверждения были абсолютно голословными и казались столь необоснованными, что британская пресса просто не знала, что с ними делать. В конце концов, заявление Бренсона начал расследовать один документалист. Получившаяся программа была названа "Parroguana Virgin", и в ней были представлены необходимые доказательства в поддержку заявлений Бренсона. После того, как документалист связался с British Airlines для получения комментариев по поводу своих открытий, В ответном письме представитель British Airlines было заявлено: "Вы попали все эти пропаганды Ричарда Бренсона, которые направлены на организацию ссоры с British Airlines с целью создания рекламы себе и своей компании и нанесения серьёзного урона репутации British Airlines". Конец цитаты. Пытаясь успокоить своих сотрудников, British Airlines опубликовала это письмо в корпоративной газете BA News. В письме высказывались обвинения Бренсона в продолжений кампании против нас в средствах массовой информации, конец цитаты. И делал заявление, что побудительным мотивом мистера Бренсона является создание рекламы себе и своей авиалинии. В введении Боэ была допущена ошибка, и Бренсон собирался наказать их за это. Цитирую это письмо, он возбудил против British Airlines и её председателя дело о клевете. В начале 93 -го года British Airways уладила дело о клевете за 610 тысяч фунтов стерлингов. В то время это была самая высокая сумма, когда-либо уплаченная в Британии по такому делу, плюс все судебные издержки. Окончательно это составило более 5 миллионов фунтов стерлингов. Но, как в 93-м году отмечала одна из газет, дело о грязных трюках дало Брэнсону больше, чем просто 610 тысяч фунтов стерлингов компенсации и извинения со стороны его главного врага, лорда Кинга. Оно также способствовало росту его популярности у публики, которая инстинктивно поддерживает беззащитного малыша перед агрессивным великаном. Теперь миф Брэнсона популярен как никогда. Конец цитаты. Впоследствии дело против Бренсона было возбуждено Гэем Сноуденом, председателем американской горной компании Ketch и членом правления организатора лотерей Camelot. После того, как просьба Бренсона об организации лотереи в Великобритании путём консорциума была отклонена, он утверждал, что Сноуден пытался предложить ему взятку за выход из борьбы за организацию национальной лотереи Великобритании. Сноуден отверг это утверждение, возбудив против Бренсона дело о клевете. Это оказалась ошибкой. Один адвокат заметил, что в делах о клевете Ричард Бренсон, как говорится, собаку съел, и поэтому является кошмарным истцом. Среди фигур британской общественной жизни он обладает безупречной репутацией, и к тому же он любимец публики. Британская пресса характеризовала Сноудена как злодея, а Ричарда Бренсона как защитника прав человека. Его победа в суде привела к тому, что Сноуден покинул свой пост в Камелот. Брэнсон отдал 100 тысяч фунтов стерлинга в компенсации на благотворительность. Дразни того, кто больше тебя. Дразнить великанов – это только часть религии Верджин, но подобная тактика, безусловно, имеет большое значение в успехе Брэнсона. Наряду с очевидными недостатками наступления на компании, доминирующие на рынках, также имеет некоторые важные преимущества. Рынки, где главенствуют крупные корпорации, являются высокоприбыльными и предоставляют множество возможностей эту прибыль извлекать. Они также дают Virgin возможность выступать в качестве аутсайдера, что позволяет ей получать преимущества в глазах покупателей, собственных сотрудников и в средствах массовой информации. Основными принципами стратегии бизнеса Бренсона являются следующие. Первое сделайте бизнес крестовым походом. У Бренсона есть замечательная способность облекать всё, что он делает, в рыцарские одежды. Это придаёт бизнесу вержен моральный авторитет. Второе поднимайте пиратский флаг. Другие видят Бренсона скорее пиратом, чем крестоносцем. Его привлекательность заключается в отсутствии уважения к авторитетным фигурам и явном удовольствии, с которым он ввязывается в конкурентную борьбу на поле большого бизнеса. Третье играть роль аутсайдера. Нелегко, плохо думать о человеке, который стремится переиграть компании гораздо более крупные, чем его собственные. Четвёртое Тщательно планируйте свои сражения. Хотя создаётся впечатление, что Бренсон любит риск ради самого риска, практически в каждом случае он использует благоприятные возможности, которые представляются ему в той или иной ситуации. И наконец, пятое бейте в самое уязвимое место. В ряде случаев Бренсон успешно применял тактику партизанской войны против более крупного соперника.